Среди присутствующих дам была одна художница-портретистка, другая — профессиональная музыканша, и третья — со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей организационной деятельностью в сан-францисских трущобах. Впрочем, в плане мистерис Морс женщины не должны были играть особенной роль. Они должны были быть чем-то вроде необходимого аксессуара, ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом мужчин, делающих хорошую карьеру. «Не горячитесь во время разговора», шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими. Мартин вначале чувствовал себя очень неловко, стыдясь своей неуклюжести и в особенности опасаясь за свои плечи, которыми он продолжал по-прежнему размахивать и мог легко нанести ущерб мебели или безделушкам. В то же время блестящее общество пробудило его самосознание. Он никогда раньше не сталкивался сразу со столькими изысканными людьми. Его в особенности заинтересовал банковский кассир Мельвиль, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под покровом робости в Мартине таилось его могучее «я», и он непременно хотел помериться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, чему научились они у книг, и у жизни, и чему он мог научиться у них. Руфь часто посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться за свои плечи. Руфь знала, как умны и благовоспитаны ее кузины, и удивлялась, как могли они позднее, ложись спать, так хвалить Мартина. Сам он, привыкнув быть присяжным остряком и душой общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, нашел, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. А успех уже стоял у него за спиной, одобрительно похлопывая по плечу, и сулил удачи. Вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других». Немного позже опасения Руфи оправдались. Мартин начал беседовать с профессором Колдэллом и, хотя не размахивал еще руками, но Руфи уже заметила особый блеск в его глазах, заметила, что голос его постепенно начинает возвышаться, а румянец заливает щеки. Не умея владеть собой и укращать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором филологии. Но Мартин не придавал большого значения внешности. Он с удовольствием увидел, как развит и как широко образован его просвещенный собеседник. Профессор Колдуэлл оказался к тому же не таким, каким представлялся Мартину вообще всякий профессор английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и хотя тот сначала от этого уклонился, Мартину в конце концов все таки удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему люди не любят говорить на специальные темы. «Ведь это же абсурд!» — говорил он Руфи еще задолго до этого вечера. «Почему никто не любит говорить о своей специальности? Для чего же тогда и собираться вместе мужчинам и женщинам, как не для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны? Но самое лучшее у каждого человека всегда то, в чем он больше всего смыслит, на чем он специализировался, ради чего он затратил всю свою жизнь, о чем думает и грязит денно и нощно». «Вообразите, что мистер Бутлер, подчиняясь общепринятым правилам приличия, вдруг начал бы излагать свои взгляды на поле Верлена, на немецкую драму или на новеллы Данунцо. <свеч> Ведь это было бы смертельно скучно. Я, например, предпочту послушать, что скажет мистер Бутлер о своей юриспруденции. В конце концов, это самое лучшее, что у него есть. Жизнь так короткая, мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть». «Однако», — возражал Руфь, — «есть же вопросы, интересные и одинаково всем». «Нет, в этом вы ошибаетесь», — в свою очередь возразил Мартин. «Все так называемые люди общества, или почти все, всегда подражали лучшим представителям своего класса. А сами они кто такие? Лентяи, богатые лентяи. Они обычные понятия не имеют о таких вещах, которые известны любому ремесленнику». Им, конечно, скучно говорить о таких вещах. И вот они издают декрет, запрещающий вообще говорить о них. также точно они определяют и то, о чем можно беседовать в обществе. Беседовать можно о последних операх, романах, картах, бильярдах, кутежах, лошадиных выставках, рыбной ловле и так далее. И заметьте, обо всем этом лентяи обычно имеют понятие. В конце концов, это есть тоже чисто профессиональная беседа лентяев. Смешнее всего, что... Люди, ученые или претендующие на это звание, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять у человека его самое лучшее. Называйте это профессиональными разговорами, вульгарностью или как вам будет угодно. Но Руфь не поняла Мартина. Все эти нападки на общепринятое она считала просто... проявлением его своенравия и упрямства. Таким образом, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы ему близкие. Руфь, подойдя к нему слыхала как Мартин сказал, «Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобные ереси». Профессор Колдуэлл пожал плечами, «Я честный плательщик налогов и лояльный политик». Сакраменто назначает нас, и мы должны считаться со взглядом Сакраменто, должны считаться со взглядами Совета, с партийной прессой или даже с прессой обеих партий. «Ну, «Это ясно, но вы должны чувствовать себя, как рыба вынтой из воды», — воскликнул Мартин. «У нас в университетском пруду немного наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу». Я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в кабачке латинского квартала, где собирается богема и где пьют клорет. Я бы обедал в дешевом ресторанчике и высказывал отчаянно смелые взгляды на все мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал, но, увы, так много вопросов, в которых я совершенно не чувствую никакой уверенности». Я становлюсь робким, когда сталкиваюсь лицом к лицу с великими проблемами жизни, человечества или с чем-нибудь в этом роде. Вы меня понимаете?» И, слушая его, Мартин невольно вспомнил песню о посадном ветре. «Жаркий полдень по мне, но во мгле, при луне, я готов паруса надувать». И, повторяя слова песни, Мартин глядел на профессора и находил в нем что-то общее — северо-восточным пассатом, неизменным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартину казалось, что профессор никогда не выскажет самых сокровенных своих помыслов так же, как и северо-восточный пассат никогда не дует изо всех сил, а всегда оставляет себе некие резервы, которыми, однако, никогда не пользуются. Воображение Мартина было пылко по-прежнему. Его мозг был как бы огромным складом пережитых жизненных фактов и фантазий, и Мартин отлично знал в этом складе все ходы и переходы. Что бы ни произошло, Мартин мгновенно извлекал из этого своего склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное и воплощал это в ярких видениях. Делалось это вполне произвольно — И все картины, задаваемые фантазией, неизменно сопутствовали реальной жизни. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину океана. Волны с белыми гребнями, обогренные заходящим солнцем, несутся гонимые северо-восточным пассатом. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения — и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, распределяли и классифицировали их. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин в своей прежней жизни, всего, что вычитал он из книг, всего, что таилось в нем и во сне, и наяву.